1984 1949 год джордж оруэл в январе 2017 когда дональд трамп вступил в должность президента роман джорджа орруэлла 1984 впервые опубликованный в 1949 году занял первое место в списках бестселлеров Читатели признали, роман «Антиутопия» о тоталитарном государстве, где Большой Брат использует ложь, пропаганду и сеять ненависть, чтобы навязать абсолютное правление партии – это страшное отражение нынешней политической ситуации, и все чаще вокруг звучит то, что Маргарет Этвуд однажды назвала оруэлловскими «тревожными звоночками». Администрация Трампа бесстыдно использовала альтернативные факты, так их характеризовал один из помощников президента, чтобы оправдать свои ошибочные решения по множеству вопросов, от иммиграционной политики до отмены правил, направленных на защиту окружающей среды. Потоки обмана со стороны Трампа, которые только росли во время его правления, напоминают кремлевский фонтан лжи российского президента Владимира Путина, Они не только дезинформировали народ, но затуманивали разум и навязывали скептическое отношение, что напрочь отбивало у людей интерес к политическим процессам. Первые три года президентства Трампа многие отмечали и другие зловещие отголоски событий, описанных в романе «1984». Это бесстыдные призывы к выражению страха и негодования, то, что Орал описывал как ежедневные двухминутки ненависти, с целью разделить общественность, преднамеренные попытки переписать историю и современность, осуждая средства массовой информации за фальшивые новости, а также отрицание научных и очевидно доказанных фактов. Такие эмпирические методы мышления предполагают, говоря словами Оруэлла, что реальность – нечто объективное, внешнее, существующее само по себе. Все эти тактики использовал в романе «1984» «Большой брат» для контроля над населением, убеждая народ, что все, что партия считает правдой, и есть правда. Даже если это подразумевало утверждение о том, что 2 плюс 2 равно 5, или что война – это мир, свобода – это рабство, и невежество – это сильная сторона. В 1944 году Оруэлл объяснил, почему решил написать роман под названием «1984». Он признался, что его беспокоит всеобщее безразличие к упадку демократии и тенденция националистических движений группироваться вокруг какого-то фюрера в образе сверхчеловека, а также принимать теорию, что цель оправдывает средства. Это вызывает у людей, добавил он, склонность не верить в существование объективной истины, потому что факты должны соответствовать словам и пророчествам одного из лидеров-демагогов. Спустя 70 лет после публикации романа «1984» высказывания президента Трампа и его помощников звучат так, словно и взяли со страниц, ставшей классикой книги Оруэлла. «Все увиденное и прочитанное вами, — заявил Трамп, — не соответствует действительности, а его адвокат Рудольф Джулиани позволил себе такие леденящие душу слова. Правда — это неправда».